Глава двадцатая Пока Вика поила бульяном Дану, я вышла на улицу проветриться и, нащупав в кармане сигареты, достала одну. Даже по прошествии нескольких дней меня все еще трясло. И этому напряжению не было ни конца, ни края. Каждый нерв словно натянутая струна, а в глазах темнеет от накатывающих приступов мигрени. После нашего разговора Димон почти все время отсутствовал но стабильно приезжал каждый вечер и оставался в палате дочери до утра. Мы практически не разговаривали, за исключением редких вопросов касательно удобств, лекарства и односложных ответов на них. И хорошо. Совершенно не хотелось сейчас ворошить прошлое или обсуждать наши отношения. Если, конечно, то, что происходит между нами, можно назвать отношениями. она часто грустила и капризничала. Из-за невозможности двигаться. Все-таки ребенку не докажешь, что постельный режим необходим. Кэйнэв уже забил палату игрушками. Принес дочери планшетный компьютер и телефон. В общем, примерный такой папаша. Если не вспоминать прошлое. Сколько раз я себя спрашивала, смогу ли его простить когда-нибудь. И лишь один ответ. Нет. Я всегда буду помнить его лицо и тот день. Ярость, что происходила от него обжигающими волнами, калечила похлеще физических ударов. Возможно ли это забыть? Если только сделать себе лоботомию. Прикурила и с наслаждением затянулась. Проклятая привычка. Сколько я боролась с ней вот. Но намного хуже наркотик имя которому Каин. Он, словно яд, просачивается под кожу и разъедает вены до кровавых язв. Я все еще схожу с ума по нему. Как бы не было неприятно это осознавать. Только физическое влечение – ничто по сравнению с душевной болью. Там раны никогда не затянутся. А видеть его каждый день – все равно, что посыпать эти раны солью. «Что еще это за херня?» Каенов подошел сзади и, вырвав из моей руки сигарету, бросил ее в ворну. «Чтобы я больше не видел этого, поняла?» Тут же лицо запололо от гнева, что медленно, но верно заполнялось изнутри. Неимоверно раздражала эта его навязчивая забота, в которой я давным-давно не нуждаюсь. «Это тебя не касается!» Процитила сквозь зубы и потянулась в карман за пачкой Винстона. «Дай сюда!» — Гаркул на меня, и отобрав остальные сигареты, выбросил. «Сволочь! Какое дело ему до моего здоровья, если сам чуть не убил?» «Если ты пришел к Дане, то иди в палату, а меня оставь в покое!» Оттолкнул его от себя, намереваясь уйти. Кайна схватил меня за локоть и притянул к себе. «А если ты беременна? Подумал об этом?» Надо же, какой заботливый папочка. Отчего-то это тебя не волновало семь лет назад и сейчас пусть не беспокоит. Я пью таблетки, а если что-то и произойдет, то аборт сделать раз плюнуть. Даже не мечтай, склонился ко мне так низко, что почувствовал дыхание на своей щеке. Хотел сказать что-то еще, но зазвонил мой мобильник, и я вырвала из его тисков свою руку. Кто звонит? Попытался заглянуть в телефон, но я сбросил звонок Николая и от греха подальше убрал аппарат в карман. Этого мне еще не хватало. «Варя! Тебя не касается моя личная жизнь. Ты всего лишь бывший муж, и расстались мы не так, чтобы остаться друзьями Кайнов. Я не лезу к тебе, а ты...» Встряхнул так, что дыхание перехватило. «Да и, наверное, чего ты не догоняешь, Варенька?» Пропел елейным голосом и второй рукой сжал шею. Не больно, но вполне ощутимо. — Пусти! — А если не отпущу, что будет, а, варюш? Может, я вообще снова женюсь на тебе? — Что ты так смотришь? Скажешь, ненавидишь, да? — Да, презираю. Видеть тебя не могу. Так ты мне отвратитель, Анкаинов, мерзкая тварь! Шипела на него, задыхаясь от ярости, что заполнила грудную клетку огнем. «Тогда грохну тебя! Поняла? Грохну! Закопаю живьем!» Пальцы на шее чуть сжались, но боли по-прежнему не было. Возможно, это от адреналина, что сейчас заменил мне воздух в легких и кровь в венах. «Ну так давай! Грохни! Прямо сейчас!» «Вот! Вот то, чего я ожидала!» Знала, что рано или поздно все начнется по новой. Такие, как Каин, не меняются и не признают своих ошибок. Лишь его желание имеет значение. «Иди к дочери!» — оттолкнула меня так, что чуть не упала. «Ублюдок чертов!» «Иди ты нахрен!» — выпалила в ответ и бросилась к двери. И еще немного и вцепилась бы ему в лицо. В этот момент я боялась больше себя, чем его. И чтоб его... Я ярко ощутила вспышку жара внизу живота. Как? Как скажете мне, это возможно, чтобы так ненавидеть и в то же время хотеть? Мысль заиметь отношения с другим появилась внезапно и скорее от злости, чем от здравого ума. Но на тот момент я готова была выйти голой в городской парк, лишь бы доказать Каину, что он не имеет влияния на мою жизнь. Как же я ошиблась.